28 октября. Ночью опять были передачи, а утром я проснулась с мыслями о вас и подумала: "Ну что же, любимый, будьте готовы принять бурю в своё сердце. Если вы полагаете, что любовь это нечто очень покойное и окрашивающее всё розовым цветом, то вы ошибаетесь. Она имеет все цвета". и оттенки. И если вы думаете, что примете в своё сердце тишину, то вы примете в своё сердце бурю. Это пугает вас. Может быть, вам станет жаль расстаться со своим покоем, когда вы охранялись от всех вибраций. Я не думаю, чтобы я была способна вас охранить от них. Я думаю, наоборот. Подумайте, пока не поздно, потому что я несу в своём сердце пламя. Оно обжигает, и в нём сгорят многие ваши принципы и многие ваши понятия я не продолжаю но пока ещё не поздно подумайте любовь сделает из вас безумца и сумасброда ребёнка и мудреца она поведёт вас за собой и вы должны довериться ей и не оглядываться назад готовы ли вы следовать за ней она требовательна и покорна она властна И совсем кроткая, и она требует себе всех привилегий, чтобы тут же склониться ниц и вручить их любимому. И отдавая, она берёт, и она не считает, не мерит, и она же возносит выше звёзд, и в тёмных омутах её глаз исчезает весь мир. Готовы ли вы, любимый, встретить её меня? А сейчас я хочу закончить письмо, рассказав вам о вчерашней моей встрече с у Пять часов двадцать седьмого. Я взошла на терраску к учителю. Я опустилась на колени около его ног и сказала сквозь слезы. — Учитель, прости мне мою слабость. Вы дали мне дивную розу, а она вонзилась в мое сердце шипами, и я не умею оценить ее нежности и благородства. Учитель улыбнулся и сказал. — О, дитя, неразумное дитя, это так несерьезно. Это всё пройдёт как лёгкий туман утра. Мы дали тебе цветок не для того, чтобы ты кололась о его шипы, но чтобы ты оценила его благоухание и чтобы он дал особый аромат счастья дням твоим. Сядь, дитя, я расскажу тебе сказочку. Я села на скамеечку у его ног, и учитель, положив свою нежную руку мне на плечо, начал говорить: Жила в лесу белочка. У неё в дупле дерева родились Три детёныша. Она была счастлива, но сова утащила одного новорождённого крошку. Белочка погоревала, но у неё осталось ещё два детёныша в утешение. Прошло некоторое время, и дикая кошка утащила второго, уже более взрослого. Белочка горевала, но у неё остался ещё один детёныш. И этот, подрастая, стал прилестен, но и его подхватила однажды сова. И белочка стала одинокой. Как ты думаешь, о ком из них она скорбела более всего? Я думаю, учитель, что в равной мере ей были дороги все три. Да ты права. Я думаю, что для истинной любви а мы предположили на мгновение, что белочка обладает истинной любовью. Нет различий. Но вот пришла новая весна. И у белочки родились новые детёныши, и на этот раз все они остались живы, и она была вполне счастлива и забыла о прошлогодних скорбях. Ах, как часто человеческие скорби проходят так же бесследно, как скорби этой белочки. Дети, запомни, всё, что на поверхности дел твоих, всё это несерьёзно. Серьёзно лишь бездонная глубина сердца и чувства. которые возникли по поводу временных слез или улыбок, из стаев исчезнут. Учитель замолчал. Его рука все еще лежала на моем плече. Сгущались сумерки. В сердце вступила тишина и покой, уверенность. Рука учителя была на моем плече, и его любовь была в моем сердце. И еще я вам хочу сказать, что сегодня я родилась... И это для вас я теперь родилась, и я иду, иду к вам по тоненькой-тоненькой нити, которая протянулась от моего сердца к вашему, и я иду, не оглядываясь. Я иду потому, что любовь ведёт меня, и руки мои протянулись навстречу, ищут вас. Л. 29 октября. Я получила от вас посылку сегодня самое дорогое в ней ваше письмо я имею вам что передать вот есть некоторые способы понимания жизни которые сложились в системе и люди следуя им теряют то что я называю аромат жизни. Мне кажется, что гораздо лучше и совершеннее не предаваться никаким системам. У жизни нет систем, и жизнь нельзя уложить ни в какие мерки. Все, что вековая мудрость человечества, проникая в глубину жизни, вынесла на поверхность, это еще не вся жизнь. Она вся хранится только в сердцах людей, в понимании жизни настоящего дня, то есть того творческого мгновения, которое и есть миг вечности. Не следуйте ни за кем, не записывайте моих слов, если вы их превращаете в святилище. Не создавайте себе привязанностей ни в прошлом, ни в будущем. Только миг сегодняшнего дня полноценен. У жизни много разнообразных форм, но все они преходящи. А я вам говорю не о формах, а о том, что за формой. Истиной я называю то, что они имеют ни формы, ни определённого выражения, но она совокупность всех форм, всех выражений, истина невыразима. И однако люди постоянно стремятся низвести её. У истины нет ни начала, ни конца, с которых можно было бы её рассматривать и давать ей определяться, потому что она вне всего этого. И всё же она объёмлит всё. Я бы хотел вам указать на чётность попыток определить истину, но я хотел бы вам указать на то, как важно суметь найти её в себе. Для того, чтобы начать правильно познавать жизнь, надо научиться находить во всём её бытие. Надо научиться принимать жизнь во всём, и в малом, и в великом, не в мире фактов творить жизнь и даже не в мире идей. а в совокупности всего, составляющего мир. Я говорю вам, не предавайтесь соблазна успокоиться, а ищите расшириться. Поймите, жизнь не в тесноте ваших замкнутых квартир, а в широком просторе мира. Жизнь не может быть ни замкнута, ни ограничена всюду и во всем жизнь. Следуйте ее велениям, она проста. и голос ее, не заглушенный вашими суетными и воображаемыми делами, внятно возносится над всем миром. Он говорит «следуйте за мной, я не учу вас ничему, но я в вас и вы во мне. Нет ничего, что было бы вне меня». Истинная собранность – это есть наивысшая напряженность жизни. Жизнь, не готовая в вас обратиться в любую сторону, в любой момент, в своем великом напряжении, человек прост – прям он не получает никого он не морализует он живёт он одухотворён жизнью и она через него творчески проявляет себя мне кажется что это так просто друзья мои так просто что даже не требуется особых условий для того чтобы понять это кроме одного иметь великую жажду раскрыть себе этот живой источник жизни и черпать из него кр Ваша Л. 31 октября. Доброе утро. Сегодня опять чудесный день. Вчера я видела сон. Он какой-то вещий. Я вам расскажу. Где-то на каком-то дворе между домами, небольшой город типа провинции, стою я И какие-то мои близкие, но кто не знаю. Идёт дождь, сначала слабо, потом превращается в ливень, все прячутся, и я тоже становлюсь под крышу. И вдруг вижу, что вместе с потоками дождя падает с неба огонь, синевато-жёлтый. И это очень страшно. И тут же возле меня спускается с неба деревянная свеча. Она огромная, И похоже на круглое бревно, но посредине, как и у свечи, горит огонь. И эта деревянная свеча опять поднимается в воздух на крышу того дома, где я живу, и поджигает его. Я кричу тем, что со мною. «Смотрите, смотрите, она поджигает мой дом!» А кто-то говорит, «Это очень хорошо, и пусть горит, а мы уйдем отсюда!» И мы направляемся к воротам. Но я говорю, «Да». Но ведь кругом люди, они спят, надо разбудить их. И кто-то из тех, что со мной, опять отвечает: "Не надо, они сами проснутся, когда придёт их время". И мы продолжаем уходить. Тогда я опять говорю: "Может быть, вернуться в дом и взять там какие-либо вещи, пока не поздно?" И мне отвечают: "Нет, брать с собой ничего не надо оттуда. Пусть всё сгорит". И мы выходим на большую дорогу, а в руках у меня какие-то стеклянные пустые вещи, которые прижимаю к себе, и я смотрю в удивление на них: зачем это я их несу с собой? А дорога широкая и большая, и несмотря на тревогу, какая-то радость в сердце, что нет ничего, что привязывало, и весь мир лежит перед тобой. И я проснулась. И вот этот сон не забывается. Он вещь, я знаю, но ещё не умею понять его до конца. Ваша Л. 3 ноября. Сегодня день необычный, день великого счастья и великой боли. Но о боли я вам писать ничего не буду, а только о счастье. Сегодня днём налетело счастье, и вот что оно нашептало мне, когда я сидела на берегу моря Друзья, примите весть. В эти солнечные и короткие дни, когда осень отдает нам свои последние улыбки и готовится вступить зима, сердце как-то особенно трепещет от нежности. От нежности к этому короткому угасанию, к этой умиротворенности природы, принимающей свое скорое молчание. Друзья, не так ли и сердца наши должны помочь? учиться у природы вступая в жизнь, встречать в глубокой умиротворённости все чувства. Нельзя сразу стать богами, но открыть себе человечность, приоткрыть душу навстречу льющимся звукам, свету и аромату. Это может каждый из нас. Я хочу только сказать, что в такие дни у меня особенно много нежности в сердце. Каждому из вас и каждому хочется напомнить, что он это я. И я, это он, не чуждайте с себя меня, мы с вами одно. Там, где я обрел тишину и покой, обретете, и вы, важно только насколько интенсивно, вы желаете и чувствуете, этот трепет экстаза. Мне кажется, что гораздо лучше не заглушать себя голоса природы, чем давить его аскетическими упражнениями, когда все ваше существо еще в рассвете сил и энергий. Поймите меня, друзья мои. Если в мире гармонично, все мы струны, протянутые в одном общем аккорде, но каждая звучит так, как свойственно только ей. Нельзя перетягивать, иначе струна лопнет, но добиться, чтобы струна звучала так, как ей свойственно, необходимо. Это всё, друзья. И ещё я скажу всем вам про великую радость, которая зародившись в веках, скоро пронесётся над нами как могучая волна, как весна жизни. И те, кто могут, и кто уже достаточно зрелы, чтобы ощутить это, почувствуют себе небывалый рассвет, и силы, и жизни, творчество, и счастье. КР. Это всё. Эта передача налетела какой-то тёплой волной. Я почувствовала её на ростани ещё лёжа на террасе и Увы, не побежала, доплелась до моря. Сегодня день счастья. После этой передачи я сидела у моря и трепет вдохновения пронёсся в сердце. Я написала одни взмахом, без помарок стихи. Вот они. О, Боже! Я за всё тебя благодарю. За то, что я дышу, смотрю и осязаю. За то, что я люблю, за то, что я Горю за то, что с каждым днем неотвратимо таю, За то, что предо мной морская дышит даль, За то, что радостью делиться я умею, Что запах осени, как розовый миндаль, За то, что до краев я счастьем пламенею, За то, что я люблю, за то, что я горю, За то, что не усох мой жизненный поток, Что сердцем трепетным Я биться не устану, за то, что над землёй подняться мне помог, за то, что на земле мне выжёг рану, за то, что близится собою данный срок и кончится отсчитаные муки и распустившийся сверкающий цветок. Я передам в протянутые руки это тебе. Мой дар четвёртый. Ваша, Эл. Четвертое ноября. Я шла к морю. Было уже около пяти часов. Я села на берегу лицом к заходящему солнцу. И вот, посылаю вам это благоухание из сада учителя. Я подошла к терраске. Учитель молча мне сделал знак. Приблизиться и сесть у его ног. Учитель был задумчив. Учитель был задумчив. Его прекрасное лицо было серьёзно, и глаза смотрели вдаль. Великая тишина овеяла меня. Наконец, учитель тихо сказал: "Открой глаза и запиши слова мои. Священной любви трепет в сердцах людей означает ступень возрождения. Умейте учувствовать себе любовь и дайте ей раскрыть крылья зари огненной". Не таитесь и не бегите её. Через любовь счастье осияет сердца ваши, там, где сердце, как кадильница, курится фимиамом любви, там вечное сверкание света, звука и аромата. Прибудьте мудрыми в сердцах ваших и умейте принять не только выражение любви, но и силу, которую она несёт в себе, излучаясь в вас. пребудьте сверкающими, когда любовь коснётся чаша вашего, ибо она животворит и в трепетном сверкании звёзжде подобной, она подъемлет ваше сердце, как жертвенную чашу, и прольёт в мир. Всё. Закрой глаза. Я опять была возле учителя. Встань на колени.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 в черм глаза ученика и слёзы наши не стынут иди дитя и пребывай в мире сердец и учитель отпустил меня закат разметал по небу огненные арки и какие-то багровые крылья море чуть плескалось быстро смеркалось я прочитала ваше письмо оно вонзилось в моё сердце острой болью. Почему? Я не сумею вам объяснить. Я попытался это сделать там же на берегу, набросав это маленькое письмо к Снегурочке. Ваша Л. 8 ноября. Я сижу на берегу и молюсь заходящему солнцу. Я говорю ему: "Я завтра уезжаю, Я скоро перестану видеть тебя. Благослови меня своим светом. Я молюсь морю, которое всегда давало мне столько силы, и говорю ему: "Дай мне от твоей чистоты, от твоей глубины". И я молюсь закату: "Дай мне пламенеть, не жалея себя". О мир, благослови меня, идущую к людям. Я понесу им своё сердце. И всё то чудесное, что мне дала жизнь, помоги мне не расплескать этот источник счастья. Любимый, завтра я начну свой полёт к вам. Я ещё больна. Завтра 9-го мы рано уезжаем в Сочи. Я не писала вам эти дни. Я вам написала те чудесные слова, что получила для вас третьего, но лишь завтра я смогу послать их. После них трудно писать что-либо я принимаю в каком-то великом блаженстве нашу приближающуюся встречу смогу ли я выразить вам всё то что я думаю и чувствую я хочу быть для вас тоже той которая не любит и не ненавидит вы научите меня бесстрастием меня жизнь никогда этому не учила и жар моего сердца касался Всего. Но я склоняюсь ниц в великой тишине сердца и говорю, научи меня без страсти. Эл. Конец начитанной книги.